Глава 4. Боги ходят по земле. Боги! стараясь не повышать голос, сказал Миф, выразительным жестом прижимая ладонь ко лбу, будто сам у себя проверяя наличие простудного жара. Боги ходят по земле! Гора! Верно ведь? Четырехрукая убийца, богиня войны, повелительница серых орков. Яростный враг всего светлого. Обожающая проливать кровь и сжигать посевы, прокатываться смертью по мирным землям и... «Скушай, яблочко!» — поспешил унять разошедшегося парня Кроу, протягивая ему спелый плод, прихваченный за пару грошей с одного из торговых лотков. Торговец был начинающим игроком, пытающимся наладить свое дело, и не грех поддержать подобные начинания несколькими медными монетками. «Яблочко?» — повторил миф. «Вот это да!» «Пошли!» — потянул гном мастера карт за собой. «Дойдем до чародейской лавки, раз уж мы здесь оказались, и закупимся продуктами. У тебя деньги есть с собой?» «Есть немного. Из банка взять можно». «Твои сбережения трогать не станем. А вот несколькими серебрушками меня выручи. Хочу еще кузнечный рецепт приобрести». «Вот». Миф не глядя выгреб всю имеющуюся наличность. Его мысли были заняты другим. Он реагировал на все заторможенно, до сих пор мысленно оставаясь там, в каменистой долине, где рядом с ними промчалась сама смерть. «Успокойся, дружище, ну Гуора, и что?» «И часто боги пробежкой обеденной занимаются. Она решила сбросить пару центнеров мышц?» Два игрока быстро шли по одной из узких улочек Альгоры, этого светлого и славного города, всегда привечающего игроков, защищающего их, одевающего и обувающего их. Мимо них прокатывались волны разнообразнейших личностей. Игроки и местные, принадлежащие к различным классам и профессиям, причем порой было трудно разобрать, где находятся игроки, а где местные. И те, и те спешили по своим делам, оживленно переговариваясь на ходу, обмениваясь шутками и новостями. Вот два полуорка, игрок и местный, в обнимку заходят в полутемный зал трактира, явно намереваясь опрокинуть по паре кружек светлого Эля. Вон двух девушек встречают у партняжей мастерской. Если не вглядываться в воздух над головами, почти невозможно понять, кто здесь игрок и гость в мире Вальдиры, а кто местный. Невидимая грань почти стерлась. Бросив пару медиков в протянутые глиняные плошки нищих попрошаек, Кроу утянул мифа в узкий переулок, где они нырнули в змеиный проход между двумя домами, спугнув трех черных больших крыс, застывших у сливной решетки, за которой чернела мрачная и вечная темнота катакомб. Когда они проходили мимо, из решетки донеслись чьи-то злые слова. «Да на кой черт мы сюда залезли, Густав? Одни крысы, пауки и вонючая вода. Пошли отсюда! Но ведь подземелье — это круто! Правда? Все, все, выходим уже. Отправимся в рощу у западных врат. Говорят, там полно новичков, как мы. Вот это другое дело. Кому нужна эта чертова канализация? Никогда больше сюда ни ногой!» Гном тихо фыркнул, услышав столь нелестную оценку громаднейшим многоуровневым подземельем под Альгорой. Кардмастер, немного придя в себя, повторил мучающий его вопрос. «Так как часто, Кроучи, как часто боги ходят по земле? Боги, как люди-миф, такие же разные. Гуора — боец, свирепый боец. Она из тех немногих божеств, что сама ведет свои войска в атаку» сражается рядом с ними, сотнями уничтожая врагов. Она богиня прямого действия, поэтому-то ее можно увидеть куда чаще прочих богов. Богиня прямого действия, повторил миф. Верно, таким же был бог Деграций, пока его не низвергли. Настоящий танк с несокрушимой броней, с чудовищными клешнями, пышущий яростным жаром от раскаленного реактора, скрытого хитином. реактора? Наиболее близко подходящее сравнение. Пожал плечами гном и толчком заставил мастера карт свернуть в следующий переулок. Диграций был богом прямого действия. Такие боги невероятно сильны на поле боя. Физически присутствуют на этом плане бытия и несут разруху, устраивают ужасные бойни. И это же их слабость, когда видишь врага прицелиться куда легче. Тот же божественный краб, бог Диграций, так вот и попал под удар, когда в очередной раз повел армию подводных пиратов-крабберов в атаку на один мирный прибрежный городок. Богам безопаснее направлять орды своих адептов издалека, действуя подобно мудрым полководцам, да еще и наделяя воинов благословениями, а врагов поражая массовыми проклятиями. Подобных божеств увидеть редко удается. Если же они и появляются в физической форме, Принимают такую ипостась, что ты ни за что не поймешь, что перед тобой стоит настоящий бог, а не просто обычный смертный местный. Пока мы шли по Альгоре, могли пройти мимо нескольких богов и даже не поняли этого: Ух, теория заговора, боги среди нас. Не теория, доказанный факт. 99% божеств крайне любопытны и всегда хотят быть в курсе событий. Предупрежден, значит вооружен. Хотя, если честно, не все божества столь разумны. Например, богиня Ивова вечно спит. Непробудно. Она похожа на дремлющую муравьиную матку, что непрестанным потоком посылает в храмы дары, щедрые благословения, поступающие к жрецам, которые уже распределяют эту манну небесную по главам верующих. Сначала каждому понемножку, а затем еще каждому по заслугам. Ивова вообще ничего не решает сама. Спит себе и спит. Она полностью полагается на своих верующих, а их очень много. Кои защищают Ивову от любых неприятностей. Такая вот беззаботная богиня Соня. Вот уж точно, муравьиная матка плодится и процветает, а вокруг нее молится и молится а она взамен отдаривается сладкими дарами. О, медом отдаривается. Тогда Ивова — это пчелиная матка. Смотри, не вздумай однажды назвать верующих Ивовы трутнями, поспешил предупредить Кроу. Были уже такие сравнения. Все кончилось нешуточной дракой, после которой пришлось заново отстраивать одно питейное заведение. Понял. Сенсей, так какие боги самые крутые? Боги прямого действия? или коварные и мудрые полководцы. А может те, кто спит и верит в своих подчиненных? Ведь Ивова просто супер платит зарплату даже лентяям и никого не увольняет. Кто круче? Те из богов, у кого больше всего верующих, не промедлил с ответом гном. Больше верующих, больше божественной энергии, значит бог может наложить больше благословений и проклятий, нанести больше массовых магических ударов. Такой Бог более живуч. У него больше глаз по всему миру, и тем больше заслонов защищают его от врага. Верующий не пропустит никого. Уничтожат любого, ведь им есть что терять. Заивову, тебя порвут на мелкие лоскутки. Да что тебя, любого? Но ведь богов убивают, не звергают по правил Кроу, отправляют в божественный ад. Эта участь грозит каждому богу. От того они так яростно и дерутся за свои престолы. Если обычный король, потеряв трон, может стать отшельником и мирно прожить еще лет сто в пещерке на берегу Сонной реки, то божество, лишившееся места на небесах, превращается в бессмертную, безумную тварь, могущую только убивать. И когда эту тварь ловят, ее отправляют в Тантериал. А для богов! палата для буйно помешанных, кивнул гном. Даже не представляю эту жуть. Все, мы пришли. Выбранный гномом путь привел их к скромной торговой лавке, к небольшому одноэтажному зданию из светлого камня. Дверь приветливо распахнута. Внутри помещения виднелась большая застекленная витрина. За ней стоял продавец, улыбчивый старик с седой окладистой бородой, уже приметивший посетителей и приветливо им кивающий. Что ж, время прикупить магию. Божественную? Куда там, мы ведь неверующие, улыбнулся Кроу. Такая магия работать не будет. Пока возьму две стандартные ауры, для начала хватит. Эх, вздохнул Миф, ну хотя бы. И подзарядим жезл с каменной картечью. Гном разложил монеты на ладони и пересчитывал их, прикидывая финансовые возможности. Уже неплохо. Уже неплохо, умеешь ты, наставник, довольствоваться малым. Не довольствоваться, а получать от этого удовольствие, поправил Кроу. От малого к большему, постоянный рост. Наращивание силы возможности. Можно ли представить большее удовольствие? Ну, пошли закупаться. Одно заклинание и одна аура, несколько свитков телепортации, зарядка жезла и скромный кузнечный рецепт бронебойных наконечников для арбалетных болтов. А затем вернемся домой. Дело у нас столько, что даже боги ужаснутся. Ну да, вон как ужаснувшаяся Гуора от сторожевого поста всю прыть убегала. Чтобы Гуора обратилась в бегство. Да, согласен, богов напугать мы не сможем. Пока что, тут же добавил миф, но ведь мы растем. Согласен, кивнул Кроу со спокойствием повидавшего многое ветерана. Растем и напугать бога вполне возможно, даже обратить в бегство. Но нам пока отвадить бы от серого пика орков и гарпий. С гихлами и непентасами справимся как-нибудь и сами». «И лишь бы та чертова бабочка не вернулась», — вздохнул кардмастер. «Кроучи, а ведь возможно такого монстра загнать в карту? Чтобы игрок смог призвать в бой друг Хоана-испепелителя? пепелителя? — присвистнул гном. «Аппетит у тебя, однако». «К черту лимиты. Зачем самому возводить ограничивающие стены, верно, сенсей?» «Ну, теоретически, бражник — это монстр. Хм, но далеко не рядовой. Я так скажу. Ценю твой размах. Вернемся к этой теме, когда ты сможешь поймать в карту зеленого дракона хотя бы». «Долго же ждать придется», — повесил нос миф. «Но я не сдамся». Хочу стать величайшим мастером карт Вальдиры, величайшим. Где-то это я уже слышал, задумчиво почесал бровь Кроу, переступая порог лавки. Только там, в таких же словах, звучала куда больше уверенность, если не сказать «королевская железобетонность». «Чего? Кто-то сказал такое же, и при этом у него прозвучало лучше, чем у меня?» оскорбленно воскликнул Миф. «Это кто ж настолько крутой?» «Да есть один. Но ты стремись, Миф, стремись. Ставь перед собой самую высокую цель и стремись к ней. Получится, поймаем и друг Хуана. А сейчас давай подсчитаем, сколько медных и серебряных монет у нас с собой. Вот моя горсточка наличности. А вот моя щепотка грошиков. И это, я тебе денежку дарю. Ты не подумай, что в долг». «Хватит уже щедрости, дружище. Только в долг», — отрезал Кроу. Мы партнеры, мы на равных. Взял, верни, правила, касающиеся всех. Доброго дня, уважаемый торговец! Слегка поклонился игрок старику, терпеливо ждущему, когда болтливые чужземцы закончат свой диалог. И вам, юные авантюристы, кивнул тот в ответ, умудрившись в свои слова вложить многое. Двум игрокам послышался и звон сабель и рев монстров, и даже звон золотых монет. И все это уложилось в умело произнесенное приветствие. «Чем моя скромная лавка может помочь господам?» Осведомился торговец после обмена любезностями, сразу сосредоточившись на Кроу, как на самом спокойном, в то время как его спутник закатил глаза и впал в мечтание. «Начну со свитка ауры ментальная стойкость», приступил к делу гном. «Имеется ли такой?» «Начальный уровень». «Достойная магия, основанная на мудрости, не слишком затратная в плане маны», — пожевал губами старик. «Отличный выбор для тех, кто едва ступил на путь приключений и поиска сокровищ в затерянных городах, укрытых в дождливых джунглях или темных сырых подземелий, заполненных ворчащей нежитью». «Сокровищ?» — задохнулся миф и прислонился к стене. «Подземелий, джунглей, приключений! Ах!» «Ментальная стойкость весьма пригодится в том случае, если есть опасность использования врагами, морочащей глаза и уши магии. Нужный вам свиток в наличии», после легкой паузы продолжил старик. «Отдам весьма недорого. Что-нибудь еще?» «Искра сияния. Для вас, как понимаю? Заклинание для тех, кто не боится вражеских ударов. Искра заставляющее чудовищ «Обращать гораздо больше внимания на того, в ком она сияет». «Не боитесь быть на острие атаки?» Испытывающий взор едва не пронзил гнома насквозь. «Боюсь», — спокойно признался тот. «Очень боюсь, но выбора нет». Достойнейшие слова. «Я сделаю скидку в серебряную монету. Уважаю честность. Презираю дешевую браваду. Что-нибудь еще?» «Четыре свитка телепортации. Конечно». Что-нибудь еще? Этого пока хватит, покачал головой гном. Начну с малого. Прекрасно, что ж, старик бодро защелкал костяшками потертого абака, лежащего поверх толстой амбарной книги. Посчитаем вместе со скидочкой и примите в подарок два свежих выпуска журнала «Вестник Вальдиры». Часто пишут одну чушь, но бывает попадается занятное чтиво, Право слово. Почитаем с удовольствием заверил продавца Кроу, убирая подарки в мешок. «И поглядывайте по сторонам. Я редко верю в приметы, но чует старое мое сердце, сгущается тьма, грядет что-то темное. Будьте настороже». «Будем», — кивнули синхронно оба чужестранца, наведавшиеся в лавку многоопытного старого торговца. «Спасибо», — добавил с благодарностью тот, что почти все время простоял у стенки, пребывая в мечтах о приключениях и темных сырых подземельях. «Удачи вам!» — пожелал на прощание принявший плату старик. «Удачи!» Фигуры чужестранцев последний раз мелькнули в дверном проеме и пропали. «Кто там был?» — донесся из заднего жилого помещения немного дребезжащий, но вполне бодрый голос женщины в возрасте. «Никто!» — ответил старик. «Никто!» И кто-то. Гном не забыл и о прочих покупках, кои выгрузил по прибытию домой мешок муки, три больших свиных окорока, горшок сливочного масла и два горшка с гречишным медом. Прекрасная простая снеть, могущая храниться довольно долго. К ней гном присовокупил немного овощей и фруктов. Все вышеперечисленное сразу же забрал кашемор. Требовательно проворчавшись что-то про необходимость наличия запираемой кладовой для продовольствия. Намек услышан Кроу купил и с радостью изучил кузнечный свиток, позволяющий узнать секрет изготовления железных бронебойных арбалетных наконечников. Сейчас ими и займется. Обозники уже спрашивали о подобном товаре. Почти все обозники вооружены именно арбалетами, которыми так удобно пользоваться. Причем у всех обозников арбалеты были очень неплохими, порой даже зачарованными, а снаряды к арбалетам использовались бросовые. Такой вот парадокс, имеющий вполне рациональное объяснение. Обоз не останавливается просто так. Отбив нападение, повозки двигались дальше. Некогда рыскать по лугам и оврагам, выискивая драгоценные стрелы и болты рискуя при этом нарваться на засевших в засаде хитрецов-разбойников или на некую тварь, скрывающуюся под листвой. Проще плюнуть на потраченные болты и ехать дальше. Так обозники и поступали. Кроу узнал об этой странности, но она вылетела у него из головы, что для него редкость. Но он вовремя исправился, и руки жаждали схватиться за молот и начать выковку наконечников, из множества приготовленных железных слитков. Пять связок плохоньких и немного кривоватых, но прочных палок. По ним лишь едва-едва прошелся ножом под мастерье, убрав некоторые неровности, обрезав сучки и сняв кору. И готово! Каждая такая палка — это древко для арбалетного болта. Дешевле не найти, хуже бывают, но еще поискать надо. Но, будучи снаряженными в неплохой арбалет, Зачарованный на меткость и убойность, даже такой болт полетит в цель и нанесет немалый урон. И цена потрясающая. Три штуки за медиак, всего сто штук, на одну торговлю хватит. Миф приобрел и с удовольствием изучил два рецепта. Древка для стрелы, древка для болта. Можно создать тело стрелы и самому, черкнуть по подходящей палке ножом и внятно произнести, что именно ты хочешь создать. В столь простых случаях осечек, как правило, не бывало. Но зачем мучиться, если рецепты стоят гроши? Другой помощи обозникам не требовалось. Перьев у них хватает, бьют уток и прочую птицу по пути. Жилы лениток тоже раздобудут. И палки обточить порой могут. Но миф загорелся ремесленным делом и оружейным. Он решил сродниться с арбалетом, превратиться в умелого стрелка не полностью зависящего от призванных карточных монстров. Гном идею поддержал, почему нет? Бывают локации, где карточные монстры серьезно ослаблены, могут и не спасти своего господина. Клетка с цыплятами и клетка с утятами, мешок корма для птицы. Покормить покормили, остальным пусть занимаются девушки. Благо в этом мире птички гнусно не воняют. Все, можно браться за работу. Раздув огонь в кузнечном очаге, Кроу бросил на угли несколько железных слитков. Рядом поместил разогреваться искорюженные наколенники от урочьей брони. Только потом снял доспехи, набросил старую рубаху и штаны. Надавил на меха, поддавая воздуха в пламя. «Я пробегусь с работниками!» — крикнул Миф. «Заодно наберу палок для обточки!» «Спасибо!» — ответил гном, вооружаясь кузнечными клещами. И смотри снова не ослепни, герой. Да уж постараюсь, донеслось в ответ. Можно быть уверенным, что в следующий раз подобной оплошности миф не совершит. Они легко сняли проклятие слепоты, заплатив небольшую сумму в храме неподалеку от торговой лавки. Но мало кому понравится быть слепым даже в течение часа. Теперь юный авантюрист трижды подумает, прежде чем брать в руки незнакомый предмет из кошелки гарпии. Проводив ушедших взглядом, Кроу несколько даже растроганно вздохнул. Вот огромный плюс наличия команды: Девушки в разведке заодно аму обучаются, парни на работе заодно миф обучаются. Еще есть голубоглазый сиятельный предтече всего. Но чем он сейчас занимается, кроме него, не знает никто. А если нарушить уговоренность и спросить его в сообщении, с 99% вероятностью Ответ будет примерно следующим. Не ваше плебейское дело монаршими делами интересоваться. Но, возможно, ответ будет менее обидным, но столь же информативным. Например, таким. «О да! Амброзия!» И гадай себе, что же он хотел этим сказать. Тихо усмехнувшись, гном покачал головой, почесал в затылке и невольно вздрогнул, когда послышался звяк нового сообщения. Не от сиятельного, от мифа. К северу от поста проходит здоровенный отряд игроков, все выше 150 уровня и все верховые. Лица такие серьезные, что наверняка они идут воевать. Мы от них в стране, чтобы не пальнули ненароком. Они топчут все живое, конями, слонами, ящерами и даже беговыми страусами. Принял, спасибо, ответил гном. Сделай скрин потихоньку, на всякий случай. «Окей, в отряде два клана. Светлая династия и дети Ивовы. Осторожней там». На этом переписка завершилась. После пояснения мифа надобность в скриншоте отпала. Оба упомянутых им клана — это ярые светуны, как их называют в народе. Фанатичные ненавистники темных игроков и местных. Антиагры, уничтожающие разбойников где только могут. Они же обязательные участники каждой битвы света против тьмы, вечно строят планы по уничтожению особо активных темных божеств, жертвуют на постройку новых светлых храмов и устраивают набеги на темные капища. Учитывая уровни игроков объединенного отряда двух кланов, это новички, только перешедшие из ранга рекрутов в основной состав и получившие задание устроить проблемы с серым орком. Отличные новости, чем сильнее бьют орков, тем лучше. Вернувшиеся работники не застали хозяина в безделье, он работал в поте лица. Звенящий молот звучал с тяжелой уверенностью, передавая оную и остальным. Сторожевой пост жив и сдаваться не собирается. Сидящий на холме страж поднялся, устало потянулся, убрал оружие за спину и неспешно начал спускаться. Перерыв, скоро ужин, а затем неспешная беседа с прочими обитателями холма за кружкой пива и под закуску из копченой свинины. Чем не жизнь? А орки — это временно. Прервавшись, Кроу поблагодарил стража за бдительность, пообещал присоединиться к трапезе и последующим посиделкам. Загомонили и прочие работники, явившиеся во двор с тяжелым грузом. Последним залетел миф, хотя слово «залетел» здесь мало подходит. Он скорее плелся, изнемогая под тяжестью заплечного мешка и сжимаемой в руках охапки веток. Пожадничал, с одобрением констатировал гном. «Ох», — согласился миф, «ох, да чтобы пять раз не бегать. Можно я здесь все свалю, в этот угол? Тут и начну строгать. Не устал? В реал не собираешься?» «До заката я здесь, а если надо, и ночью здесь буду», — заверил наставника миф, вытаскивая из ножен нож с узким лезвием. «Погоди, строгать. Пошли, сходим к повару и сдадим задание», — остановил гном мастера карт. «Мы ж заговорились и забыли. Точно, мы же убили двух гарпий, а задание не сдали». Нанеся финальный удар, Кроу отложил молот, сбросил в воду хищно-поблескивающий бронебойный наконечник. Выждал пару секунд, достал остывшее изделие из воды и положил в сундук, где уже хранилось несколько десятков точно таких же наконечников. Крепкие, острые, аккуратные, гному было чем гордиться, и он наконец-то продвинулся на следующую ступеньку кузнечного мастерства. Главное его сегодняшнее приобретение – второй ранг достижения. Достижение Вы получили достижение кузнец второго ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение – минус 15% к скорости износа кузнечного молота во время ковки, минус 5% к скорости износа кузнечного молота при любых действиях. Плюс 2% к урону инструментам и оружием дробящего типа. Минус 15% к скорости нарастания усталости приковки металла. Плюс 5% защиты от огня. Плюс 5% к успешности перековки или выковки. Плюс 2% к успешности ремонта поврежденного предмета на наковальне. Плюс 3% к шансу изготовления более качественного предмета. За два часа упорной работы он перепортил немало железных слитков, выковывая наконечники и гвозди. Но с получением второго ранга кузнеца многое изменилось. Ветка кузнецов, их умений, достижений, снаряжения и прочего проработана в вальдире с великой тщательностью. Все идет по нарастающей, и достижения очень важны. Гном должен был получить второй ранг уже давно. Но вечная занятость и череда происшествий серьезно отвлекли и замедлили его. Сейчас он пытался наверстать. Вроде бы получалось. Только имея второй ранг достижения кузнец, можно добиться встречи с далеко не самыми именитыми кузнецами из закрытых ремесленных городских кварталов, куда пускают далеко не каждого игрока. Только с третьим рангом кузнеца можно надеяться на встречу со старшим кузнецом в одном из таких кварталов. И только в таких кварталах кузнец может получить особо специфические умения профессионального коваля. Имелись продвижения в кузнечном деле и чуть меньшего масштаба, но достижение затмило все остальное, подарив гному прекрасное настроение. Поэтому к кухонному навесу гном подошел с несвойственной его обычному суровому облику широченной улыбкой. Встретивший их повар задание принял, одобрительно похлопал каждого по плечу. Кроу хлопки выдержал спокойно, а вот мифа перекосила от тяжких ударов. Повар неодобрительно подсокал зубом и предложил им по двойной порции рогу. Игроки с радостью согласились, пряча в рюкзаки основную награду. Тяжелые стандартные кинжалы-стражи, отличающиеся превосходным качеством и удивительной прочностью. Многие игроки мечтают о таком оружии. Кинжалы становились доступны для использования только с сотого уровня, так что награда на вырост. Еще дали опыта, и немало. Кроу получил уровень. Текущий уровень персонажа 69. Базовые характеристики персонажа. Сила 150. Интеллект 20, ловкость 30, выносливость 150, мудрость 34, доступных для распределения баллов 5. Миф тоже не остался обделен и радостно затянул песню на итальянском, внезапно обнаружив такие познания. Дюжий повар терпеливо дождался, когда едоки опустошат тарелки и откажутся от добавки. А затем предложил им еще одно задание. На этот раз добрый повар хотел заполучить две головы смиладонов и был готов предложить хорошую награду. Не успел Кроу опомниться, как миф задание принял. Гном беззвучно выругался и с трудом удержал руку, так и тянущую седать трапыги под затыльник. Обалдел, приглушенно прорычал Кроу, когда они отошли от навеса на приличное расстояние. А чего, тебе их жалко, что ли, смиладонов? «Что ли?» — вздохнул гном. «Уф, ты смелодонов поодиночке гуляющих видел? А без наездников их видел?» «Ух, понял всю глубину своей ошибки миф. Ёлки!» «Стражи всегда найдут для тебя задание», — норовоучительно заметил гном. «И после каждого успешного будут задирать планку выше. Если б мы признали, что нам убийство смелодонов не по зубам, повар дал бы поручение полегче». «А что теперь делать?» «Ну, ты ведь что-нибудь придумаешь, да, сенсей?» С надеждой спросил провинившийся тропыга. «Вот и думаю, а ты иди строгай, дождемся возвращения блудных разведчиц и устроим мозговой штурм. Скоро уже темнеть начнет. Самое время для охоты на хищных кошек». Девушки возвращаться не спешили, задерживались. Но Лорис не зашла и прислала сообщение, где говорилось, что они задерживаются потому как надо кое-кого зарезать. Прекрасная причина для опоздания. Мужики заняты мирным созидательным трудом, а девушки врагам глотки режут. Аму тоже не оставила своего друга без новостей. И они договорились встретиться для часового перекуса в реале. Телам нужна пища не только духовная, но и физическая. Кардмастер пообещал скоро вернуться, привалился к каменной стене и замер в оцепенении. Вскоре его фигура исчезла. Пополдничавшие работники также отдыхали. Гном распорядился прекратить все работы за пределами участка и удалиться в покое под холмом. Небо медленно затягивалось облаками. Скоро гарпи станет гораздо больше. На стражу вернулся старый лучник. Рядом с ним сидело две собаки, на которых презрительно поглядывал восседающий на высоком столбе большой орел Крис. Терзающий мясо куропатки. На некоторое время кроу остался один примерно на час. И, отложив кузнечные дела, он закрыл крышку сундука с готовыми изделиями, снял кожаный фартук, прихватил лопату и спустился на тайный подземный горизонт. У него около 50 минут. Много это или мало, зависит от усердности и умений. На свое усердие гном никогда не жаловался. Умения тоже кое-какие имелись. За полчаса он пробил подземный проход еще на шесть шагов, вытащил из коридора всю землю, сделал несколько ходок за еловыми бревнами, хорошенько укрепив потолок. Мир старался зарастить нанесенные ему раны. Постоянно требовалось подновлять крепи, убирать осыпавшуюся землю. Перепачканный землей игрок вернулся к наковальне и успел выковать еще пару десятков различных изделий. Подковы, гвозди, наконечники, один новый кузнечный молот. Сегодня удачный день. Удалось продвинуть прогресс пусть и немного, но сразу по двум важнейшим направлениям – ковка и раскопки. В первом случае нужно растить умения, во втором случае – производить раскопки уничтоженного чудовищным землетрясением, ушедшего под землю города. И собирать разноцветные кирпичи. Еще две штуки гном убрал в тайник. Осторожно ступая по гробнице, чтобы не наступить на несущих вечную стражу змей. Угли в кузнечном очаге подернулись седым пеплом. Кроу задумчиво смотрел на кустарные, по сути, приспособления для кузнечных работ. Они свое отработали. С их помощью и дальше можно в неограниченном количестве выковывать многое, но если он хочет развивать кузнечное умение, ему потребуется новое оборудование. Стальная наковальня, хороший молот и настоящая кузнечная печь. Все перечисленное должно быть зачаровано, и что не обязательно, но действительно важно, снабжено печатью кузнеца учителя. Благодаря второму рангу кузнеца, игрок сможет добиться встречи с кузнецами из закрытых ремесленных кварталов, сможет поступить в ученики, а затем со скидкой приобрести оборудование и продолжить кузнечное образование. Завтра, приняв решение, тихо сказал гном. Завтра я отправлюсь. Куда? Тут ответ прост. Великий город гномов. В Храдальроум. Гному к гномам. В Вальдире кузнечным делом славились полуорки и гномы. Это их профильное умение. Орки больше дружат с огнем. Гномы дружат с металлом. Их расовые способности разнятся. Орки уповают на силу огня, умея договориться с пышущим в вдомни жаром наделяя языки пламени удивительными способностями. Гномы разговаривают с металлом. Расовой солидарности никто не отменял, и игроку-гному куда проще поступить в ученики к другому гному. К тому же Кроу уже знал, кого именно хочет видеть своим будущим наставником, и знал почему. В момент их встречи начнется новый трудный путь, ведущий строго вверх, на заледеневшую горную вершину. Многие пытались до него, ни у кого не получилось. Попытается и он. «Кроучи, а вот и мы!» — бодро возвестила Аму, держа в руке большую клетку со слишком уж маленькой для таких хором серенькой птичкой. «Ты не приютишь моего соловья?» «Пусть живет птаха!» — кивнул гном, прячу улыбку. Кроха добилась своего и убедила Барда отказаться от чересчур уж классического питомца. Видать, Аму не захотела отпускать питомца в дикую природу и купила для него дорогущую клетку. Судя по веселой соловьиной песне, новый дом птичке понравился. Главное, чтобы Крис не сожрал соловушку, надо будет сделать орлу внушение. Чем занимались, чего добились? Кое-чего, скромно ответил Кроу. Многого не согласился со столь скромной оценкой их достижений миф. Нужно убить двух смелодонов, добавил гном, сегодня. Пока вокруг затишье, и есть шанс выловить малую группу. И да, отныне я паладин». Кто бы сомневался, фыркнула кроха. Так и знала, что к этому придешь. Должен же в семье быть хоть кто-то порядочный. Я ведь подлая убийца. В семье прижала ладошки к щекам маму. Собаку и соловья мы приютили сменил тему Кроу. Новых питомцев уже выбрали. «Выбираем», — за них обоих ответил Миф. «На этот раз не ошибемся». «А с цепочкой заданий что там у вас?» «Продолжается». «Завтра выполним еще одно звено», — пообещал Кроу, понимая, что друзья жертвуют собственным делом ради него и Крохи. «Класс!» — воодушевила Сяму. «У меня как раз новая песня». «С мелодоны, напомнила Лори. «Убить двух верховых кошек? Задание не из легких для наших уровней». «Справимся», — пожал плечами Кроу. «Главное не наделать ошибок и все продумать». «Это я поторопился», — вздохнул мастер-карт. «Справимся», — повторил Кроу. «Сейчас Лори посидит, подумает, а затем мы пойдем и убьем двух смелодонов и принесем их головы доброму повару, что угостит нас ужином и даст еще одно поручение». «Сеньор Кроучи, тихо кашлянул ламу». «Да». Насчет нашей цепочки заданий — это звено ночное. — Понял. Значит, пойдем сегодня ночью, — сориентировался Кроу. — Не проблема. Но перед этим надо выспаться. — Да, — покрутила головой Лори. — Вечером охотимся на хищных доисторических кошек, а ночами разбираемся с нежитью и прочими темными тварями. — Не жизнь, а мечта. Я пошла думать над планом. — А я за молод снова возьмусь, — добавил гном. А Миф сам встретит и проводит три торговых обоза. У нас как раз все для них припасено. Миф, ты палок настрогал для арбалетных болтов? Нет еще, я быстро. Аму, готовь прилавок, засуетился серый мифрил, торопясь к куче веток, наваленной у стены. Я быстро. Быстро он, вздохнул Кроу, провожая Тропыгу взглядом. Кузнечный очаг снова пробудился. Затухшие было угли пыхнули жаром, зашумели устало кузнечные меха. На новую порцию топлива лег ржавый хлам, идущий на перековку. Рядом примастился одинокий слиток. Гном решил выковать колесную ось, раз уж решил увеличить ассортимент.